267. Кто сказал, что есть предел развитию качеств? Нет такого предела. Беспредельность во всём, а также и в росте качеств духа. Дол ока бесконечен путь эволюции, велика его протяжённость. Можно успеть развить любое качество до желаемой степени, а далее рост и на будет само. Человек это процесс. в ходе которого растут все его свойства. Микрокосм человека, как снежный ком, как лавина растёт в свойствах своих по мере течения времени, растёт всё и доброе, и злое, что содержится в нём. Но с помощью воли можно понудить рос зёрён добра и заглушить недобрые всходы. Всё время, которое есть в распоряжении человека, тому в этом длительном процессе развития можно вырастить любые свойства и качества пусть будут да не малы и в начале не начало венчает дел но конец а конец это точка после достижения которой можно двигаться дальше так спокойно и просто но с решением твёрдым и непоколебимым можно утверждать и развивать любое качество духа предела нет И нет конца, и всё в руках самого человека. Попытка, не удавшаяся сегодня, может быть возобновлена завтра. Немыслимо поражение, если явно должной степени настойчивости и постоянства. Потому можно не смущаться никакими неудачами, они временны. Дух вечен. На путях беспредельности обеспечена духу победа, если осознал он непреходящую сущность природы своей.